Она тихонько покачала головой. Это не то. Не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здесь ныне. Только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе. Как всё это необыкновенно. С вами был ещё один господин с страшным лицом, похожей на Мефистофеля. Погодите, его фамилия Тофель. Нет, нет, не то. Что-то звучное, вроде Эрио или Антаррио, не вспомню. И потом мы простились на вокзале. "Да", сказал шёпотом Цвет, наклоняясь к ней. "Я до сих пор помню пожатие вашей руки".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 и подала Цвету руку. Прощайте, сказала она спокойно. Больше не увидимся. Извините за беспокойство. И прибавила невыразимым тоном искренней печали: "А как жаль". И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба